Глава 11. ТОУМИ 25. Вместо привычных когда-то ароматов сосны и сигар Алькасар, кемпер дедушки Флика пах дерьмом, болезнью и смертью. Собралось множество людей. Не меньше дюжины истинных стояли рядом с кроватью старика и расположились в гостином отсеке, попивая кофе. Остальные столпились снаружи. Вид у них был испуганный и растерянный. Члены узла не привыкли к смерти себе подобных. Всем разойтись, скомандовала Роуз. Пусть останутся только ворон и орех. Да вы посмотрите на него, дрожащим голосом сказала Петти китаянка. На эти пятна и он циклирует Роуз. Ужас какой. Ничего, все образуется, мягко сказала Роуз, и подружески сжала плечо Петти хотя больше всего ей хотелось выкинуть эту жирную кокни из кемпера под зад коленом. Ленивая сплетница, годившаяся только, чтобы согревать постель Барри, да и то едва ли справлявшаяся даже и с этим. Как подозревала Роуз, единственное, что Петти умела действительно хорошо, это постоянно жаловаться на жизнь и первой распускать панические слухи. «Идите по домам», — поддержал ее ворон. Если ему суждено умереть, то свидетели при этом ни к чему. «Он сдюжит», — сказал Сэм Арфа. «Жестче вареного филина наш дедушка Флик». Но потом он обнял русскую бабу, которая выглядела совершенно потерянной, и ненадолго прижал к себе. И они стали расходиться, бросая взгляды через плечо, прежде чем спуститься по ступенькам на землю. Когда же их осталось трое, Роуз подошла к постели. Дедушка Флик смотрел на нее, но не видел. Губы отстали от десен и обвисли, пряди тонких седых волос выпали и разметались по наволочке подушки, придавая ему вид облезлого старого пса. Огромные влажные глаза наполняла боль. На нем не было ничего, кроме трусов, и по всему тощему телу виднелись красные точки — похожие на пупырышки или укусы насекомых. Роуз повернулась к грецкому ореху. «А это что еще такое?» «Коревая сыпь», — ответил он. «По крайней мере, я так думаю, хотя чаще она появляется в полости рта». «Говори на нормальном языке!» Орех пробежал пальцами по остаткам шевелюры. «Короче говоря, я думаю, у него корь». Роуз сначала потеряла дар речи, потом разразилась лающим смехом. Ей приходилось стоять здесь и выслушивать откровенную чепуху, вместо того, чтобы принять аспирин, который успокоил бы руку, пульсировавшую адской болью с каждым ударом сердца. Ей постоянно лезли в голову мысли о том, как распухали руки персонажей комиксов, то и дело попадавших себе молотками по пальцам. «Но ведь мы не подвержены лоховским болезням!» «Ну...» Раньше так и было. Она гневно посмотрела на него. Ей срочно понадобилась шляпа. Без нее она чувствовала себя голой, но цилиндр остался в кемпере. Орех сказал: Я говорю только о том, что вижу, а это явная корь. Лоховская болезнь с глупым названием. Только этого им не хватало. Но это же просто чушь собачья! Он вздрогнул. И не мудрено. Ее слова показались резкими даже самой Роуз. Но этого же не может быть. Корь! Получалось, что старейшина истинного узла умирала от детской болезни, которой теперь не болеют даже дети. На мальчике-бейсболисте из-за было несколько пятнышек, но я и представить себе не мог. Именно потому, что, как ты сказала, мы не подвержены их заболеваниям. Но с тех пор прошло уже несколько лет. Знаю, напрашивается единственное объяснение. Зараза проникла в кровеносную систему и дремала там до поры. Некоторые болезни протекают именно так, порой не проявляются годами, а потом вспышка. Но все это верно только для лохов. Она продолжала цепляться за этот аргумент. Грецкий орех только помотал головой: Если дедушка заболел корю то почему она не затронула остальных? Ведь все эти ерундовые болячки типа кори, ветрянки, свинки не опасны даже для лоховских детей. Во всем этом нет никакого смысла. И опровергая собственные слова, она повернулась к ворону с упреком. «А ты о чем думал, когда позволил чуть ли не всей семье толкаться рядом с ним и дышать этими миазмами?» Ворон только передернул плечами. Все это время он не сводил глаз трясущегося старика на постели. Узкое, красивое лицо ворона отражало глубокую задумчивость. «Все течет, все изменяется», — изрек Орех. «Если пятьдесят или сто лет назад у нас был иммунитет против болезней лохов, это не значит, что он остался и сейчас. Быть может, это часть естественного процесса». «Уж не хочешь ли ты сказать...» что абсурд, который творится у нас на глазах, естествен. Осведомилась она, указывая на дедушку Флика. Единичный случай еще не эпидемия, — заметил Орех. Это действительно может оказаться чем-то другим. Но если будет новый случай, нам придется поместить больного в строгий карантин. А это поможет? Он долго колебался с ответом. Не знаю. Может, мы уже все заражены. Может, это как заведенный будильник или как бомба с часовым механизмом? Согласно последним научным исследованиям, именно так происходит процесс старения у лохов. Они живут себе и живут, почти не меняясь, а потом что-то в их генах щелкает. Внезапно прорезаются старческие морщины, и не успеешь оглянуться, как уже не можешь ходить без палочки. Ворон, продолжавший наблюдать за дедушкой, вдруг прервал его. «Похоже, началось». «Твою мать!» Кожа дедушки Флика приобрела молочный оттенок, потом сделалась совсем тонкой. Когда она стала почти прозрачной, Роуз смогла отчетливо увидеть печень, сморщенные черно-серые мешочки легких, пульсирующий красный узел сердца. Вены и артерии напоминали дороги на автомобильном навигаторе. Она различала оптические нервы, Связывавшие глаза с мозгом, они выглядели как призрачные струны. Потом он вернулся. Его глаза ожили, поймали взгляд Роуз и уперлись в нее. Он протянул руку и взялся за ее неповрежденную ладонь. Ей пришлось подавить в себе инстинктивный импульс, отдернуть руку. Если Орех правильно поставил диагноз, дедушка заразен. Впрочем, какого дьявола? Если орех прав, они все уже заражены. — Роуз, — прошептал он, — не покидай меня. — Не покину. Она села на край его постели, их пальцы переплелись. — Ворон? — Да, Роуз. — Посылка, которую ты отправил в Стербридж, сможет полежать там некоторое время, не так ли? «Конечно. Хорошо. Тогда сначала разберемся здесь. Но мы не можем себе позволить ждать слишком долго. Та девчонка оказалась намного опаснее, чем я предполагала». Она вздохнула. «Но почему беда никогда не приходит одна? Это она так изуродовала тебе руку?» «Как?» На этот вопрос ей отвечать не хотелось. Я теперь не смогу отправиться с вами, потому что она знает, как я выгляжу. А кроме того, — подумала она, но не сказала вслух, — если грецкий орех все-таки прав, я буду нужна остальным здесь в роли мамаши Кураж. Имеется в виду героиня пьесы немецкого драматурга Бертольда Брехта «Мамаша Кураж» и ее дети. Но нам необходимо захватить ее. Это становится нашей важнейшей задачей. — Почему же? — Потому что если она перенесла корь, то должна обладать лоховским иммунитетом, и тогда ее пар будет полезен для нас во всех смыслах. — Сейчас детям делают прививки против всей этой муры, — сказал ворон. — Это может сработать, — кивнула она. Дедушка Флик, между тем, снова начал выпадать из цикла. Наблюдать это было тяжело, но Роуз пересилила себя. Когда внутренние органы снова скрылись под хрупкой кожей, она посмотрела на ворона и подняла свою покрытую синяками и ссадинами ладонь. И к тому же мы должны хорошенько проучить ее. Когда в понедельник утром Дэн проснулся у себя в башне, На доске вместо списка снова красовалось сообщение от Абры. Поверх него она изобразила радостный смайлик со скаленными зубами. Она приходила. Я была готова и врезала ей. В самом деле она это заслужила, а потому ура! Мне нужно с тобой поговорить, но не по интернету. На том же месте в три часа дня. Дэн снова лег на кровать. Закрыл глаза и попытался отыскать Абру. Обнаружил ее по пути в школу в обществе трех подружек, что само по себе показалось ему рискованным, причем не только для Абры, но и для подружек. Он надеялся, что Билли уже прибыл и приступил к исполнению своих обязанностей, причем ему тоже следовало соблюдать осторожность, чтобы какая-нибудь излишне бдительная соседка не приметила его и не сочла подозрительным. Я могу встретиться с тобой. Мы с Джоном уезжаем только завтра, но все нужно сделать быстро и аккуратно. Да, хорошо. Поняла. Дэн снова сидел на скамейке перед увитым плющом зданием библиотеки Эннистона, когда появилась Абра, одетая для занятий в школе в красный джемпер и броские красные кроссовки. Через ее плечо был перекинут рюкзак. Дену показалось, что со времени их последней встречи она подросла на добрый дюйм. Она помахала ему рукой. «Привет, дядя Ден!» «Привет, Абра! Как дела в школе?» «Замечательно! Я получила пятерку за доклад по биологии!» «Тогда присядь на минутку и обо всем мне расскажи!» Она подошла к скамейке, двигаясь, с изяществом и энергией, почти танцуя. Глаза блестели, щеки играли румянцем. Здоровая во всех смыслах этого слова девочка-подросток. Она, безусловно, не могла не привлекать внимания. У Дэна не было особых оснований тревожиться по этому поводу, но он почему-то все-таки испытывал легкое волнение за нее. Одно хорошо. Совершенно неприметный форт Пикап» стоял у тротуара в половине квартала от них. За рулем сидел немолодой уже мужчина, который потягивал кофе из картонного стаканчика и читал журнал. Или делал вид, что читает. «Билли!» Ответа не последовало, но Билли поднял голову, этого было вполне достаточно. «А теперь», — сказал Дэн, понизив голос, — «я бы хотел в деталях узнать обо всем, что произошло». Она рассказала ему о поставленной ловушке и о том, как хорошо она сработала. Дэн слушал ее, не переставая поражаться, изумляться и тревожиться. Излишняя уверенность Абры в своих способностях начинала беспокоить его. Это была уверенность ребенка, а ведь люди, с которыми им предстояло столкнуться, отнюдь не были детьми. «Но я же только просил тебя установить сигнализацию». — сказал он, когда она закончила. — А получилось намного лучше. Даже не знаю, осмелилась бы я атаковать ее подобным образом, если бы не вообразила себя Дейнерис из «Игры престолов». Но думаю, что да, потому что она убила мальчика-бейсболиста и многих других. А еще потому... Улыбка впервые слетела с ее лица. Пока длился рассказ, Дэну легко было представить, какой она будет в 18 лет — А сейчас он вдруг увидел перед собой девятилетнюю Абру. Почему же? Потому что она не человек. Все они не люди. Быть может, были людьми когда-то, но теперь уже нет. Она расправила плечи и откинула назад волосы. Но я сильнее их. Это я тоже точно знаю. А разве она не сумела отбиться от тебя? Абра явно недовольная его замечанием, провела тыльной стороной ладони по губам, но потом спохватилась и положила руку себе на колено и для верности накрыла сверху другой ладонью. В этом жесте Дэну почудилось что-то очень знакомое, хотя почему бы и нет. Он наверняка видел, как она делала это раньше. Сейчас у него хватало других забот. — В следующий раз я еще лучше подготовлюсь если он будет этот следующий раз. Она, вероятно, была права, но в следующий раз и женщина в шляпе тоже сумеет лучше подготовиться. Я лишь хочу, чтобы ты была осторожна. Буду. Обещаю. Все подростки отвечали так на предостережения взрослых, но Дэн почувствовал себя чуть лучше. Совсем чуть-чуть. Кроме того, не следовало забывать о Билли, в его выцветшем красном F-150. Глаза Абры снова загорелись возбужденным огнем. Я узнала много нового. Вот почему мне и понадобилась встреча с тобой. Что ты узнала? Нигде они находятся, нет, до этого я добраться не смогла. Но я столько всего увидела и поняла, пока была в ее голове, а она в моей. Мы снова как бы поменялись мозгами. Там было полно выдвижных ящичков, Как в картотеке большой библиотеки. Хотя, быть может, мне это представилось в таком виде только потому, что так себе все вообразила она. Если бы ей привиделись в моей голове компьютерные экраны, я бы, наверное, тоже увидела компьютеры. Сколько же ящиков ты успела просмотреть? Три или даже четыре. Они называют себя истинным узлом. Большинство из них старики, и они действительно похожи на вампиров. Они ищут детей вроде меня и, наверное, тебя в детстве, но только не пьют кровь, а вдыхают вещество, которое выделяют эти особые дети, когда умирают. Она скривилась от отвращения. И чем больше они мучают их перед смертью, тем полезнее для них вещество. Они называют это паром. Он красный, верно? Красный или красновато-розовый? Дэн был в этом уверен, но Абра нахмурилась и покачала головой. «Нет, белый. Это яркое белое облако. Не намека на красноту. Но послушай, они умеют создавать запасы. То, что не потребляют сразу, помещают во что-то вроде термосов. Но им всегда не хватает. Я как-то видела телепередачу про акул. Там рассказывали, что акулы все время двигаются, потому что испытывают вечный голод. Мне кажется, с истинным узлом та же история. Она скорчила гримасу. И они такие же омерзительные. Белое вещество. Не красное, а белое. Это должно было быть тем, что старая медсестра называла испущенным духом, только другого рода, потому что исходило от здоровых и совсем юных существ, а не от стариков, умиравших с плотью, отягощенных целым набором недугов или потому что это были, по выражению Абры, особые дети, или же по обеим причинам сразу. Она закивала. Скорее всего, по обеим. Допустим. Но сейчас важнее всего то, что они о тебе знают. Она знает. Они немного опасаются, что я кому-нибудь о них расскажу, но не слишком боятся этого. Потому что ты еще ребенок, а детям никто не верит. Верно. Она сдула с лба волосы. Момо бы мне поверила, но она при смерти. Ее хотят перевести в твой котспас, Дэн. То есть я хотел сказать хоспис. Ты ведь поможешь ей там? Если только не задержишься в Айове. Сделаю все, что смогу. Скажи мне, Абра, они собираются прийти за тобой? Возможно. Но не из-за того, что я слишком много знаю. Они придут за тем, что у меня есть. На ее лице не осталось и следа от радости. Она снова потерла рот, а когда убрала руку на губах, появилась злобная усмешка. «А у этой девочки тот еще характер», — подумал Дэн. Это было знакомо. Он тоже обладал характером и не раз по этой причине попадал в большие передряги. Но она не явится сама. Та сука. Она понимает, что теперь я знаю ее в лицо и почувствую ее приближение, потому что мы с ней сцепились, так сказать, в ближнем бою. Но есть другие. Они придут за мной и устранят любого, кто встанет у них на пути. Абра взяла его руки в свои и стиснула. Это встревожило Дэна, но он не стал возражать. Сейчас ей требовалось прикоснуться к человеку, которому она доверяла но мы обязаны остановить их, чтобы они не смогли причинить зла папе, маме или моим друзьям, и чтобы не убили больше ни одного ребенка. На мгновение Дэн перехватил ясный образ, возникший в ее сознании. Она не отправляла его намеренно, он просто нарисовался в ее голове сам по себе. коллаж из множества фотографий, дети, десятки детей под заголовком «Вы меня не видели?» Ее терзал вопрос, сколько из них стали жертвами истинного узла, убитыми из-за своего последнего издыхания, мрачного и омерзительного деликатеса, поддерживавшего жизненные силы этой банды и брошенными в безымянных могилах. «Ты должен достать ту бейсбольную перчатку. Если я получу ее...» Смогу определить, где находится баррис-киталец. Уверена, что смогу. А остальные будут там же. Если тебе не удастся справиться с ними, ты хотя бы сможешь сообщить о них в полицию. Добудь мне перчатку, Дэн. Пожалуйста. При условии, что она все еще там, где ты говоришь. Но тебе надо соблюдать осторожность, Абра. Буду хотя не думаю, что она снова попытается тайком проникнуть в мое сознание. Улыбка вернулась на лицо Абры, и это была улыбка женщины-воина, жестокой и беспощадной, на которую она так хотела походить. Дейнерис, или как там ее, а попробует, пожалеет. Дэн решил, что продолжать не стоит. Они просидели вдвоем на скамейке достаточно долго, даже дольше, чем он планировал. Я установил для себя собственную систему сигнализации. Если ты заглянешь мне в голову, думаю, увидишь, что она собой представляет. Но я не хочу, чтобы ты это делала. Если кто-то другой из узла попытается просканировать твой мозг, не женщина в шляпе, а один из ее сообщников, он не сможет узнать то, чего не знаешь ты сама. «Ага, это хорошо». Но он понимал, Абра считает, что любой, кто предпримет подобную попытку, потерпит крах, и его чувство тревоги только усилилось. И еще, если вдруг попадешь в неприятную ситуацию, со всех сил зови Билли. Запомнишь? Да. Как ты однажды позвал своего друга Дика? Дэн даже вздрогнул. Абра улыбнулась. Я не подсматривала, мне просто. Ладно, оставим эту тему. А теперь, прежде чем уйдешь, скажи мне одну вещь. Какую? Ты на самом деле получила пятерку по биологии.